И комик Гирль Серези только и успевают, что присоединиться к толпе, провожающей серую машину Фюрера, криками хайль. Они начинают э, расспрашивать, в рыжих ли перчатках или без оных, произносил речь Куцнер. Спрошенные пытаются припомнить. Одни говорят да. Другие нет. Каждый стоит на своем. Все больше народу ввязывается в спор. Он превращается во всеобщую потасовку. Но вот мимо проходит еврей. Дерущиеся единодушно решают, что он-то и есть единственный виновник драки. И накидываются на него с кулаками. Зрители веселились. Почти все они были придавлены грузом будничных забот. Могли позволить себе лишь несколько глотков пива в день, да и то за счет хлеба и колбасы. Чем дальше, тем меньше становилось этих глотков. Но человек на сцене был из того же теста, что и они. У них были общие чувства, общий язык. Так же медленно складывались их убеждения, все равно какие. А сложившись, были также же непробиваемо тверды. У этих людей теплело в груди, когда они смотрели на тощего человека с грушевидной головой и скорбными глазами, спокойного, неторопливого. А я говорю... «Он был в перчатках», — твердил человек на сцене, «точь в точь, как они». Был среди зрителей... Другзейс, неистощимый на выдумку изобретатель шумовых инструментов. Он пришел на спектакль очень озабоченный, хотя шумовые инструменты пользовались успехом не только в фаундеровском обозрении, но и среди патриотов, которые снимали пользу пользой для себя пускали их вход на собраниях и манифестациях. И все-таки Другзейс не стал сторонником истины германцев. Он боялся, что они начнут гонение на карнавалы, а как раз карнавалы и давай ему возможность рекламировать свой товар. Впрочем, сейчас он не ломал себе голову, агитировала перчатка за патриотов или против, с той же легкостью и быстротой, отдаваясь примитивным чувствам, как и все, кто сидел в этом зале, он восторгался игрой комика Гирля. Сотни обывателей, ремесленников, художников, студентов надрывали животы со смеха, в том числе и престарелый тайный советник Каленнегер, ярый противник истинных германцев. Как-то раз он заявил, что тефтонское неистовство, внушавшее римлянам и страх, и восхищение, означает вовсе не германскую воинственность а французское молодечество, поскольку тефтоны были предками французов. С того времени патриоты люто возненавидели старца, даже образовали единый фронт с хулителями его книг о слонах. Проптер Инвидиам возмущенно брюзжал Каллинегер. Все из зависти, из той самой зависти, которую подметил у германцев еще Тацет. После этого тайный советник проникся глубоким отвращением к истинным германцам. Он слушал шутки этого клоуна Гирля, и глубоко в горле у него клокотал старческий смешок. Пришли на спектакль и головорезы из числа патриотов, все, разумеется, члены Союза Эдды. Пришел и Эрих Борнхак и убийцы главы первого революционного баварского правительства. Так как Эрих Борнхак аплодировал комику Гирлю с совершенно мальчишеским пылом, прочие друзья Куцнера тоже дали себе волю и забавлялись наравне со всеми остальными. Господин Гессрейтер был в восторге от перчатки. Вот это действительно достойно Мюнхена. Не какой-то исторический вопль, а спокойно высказанная точка зрения». Спокойно выраженное неприятие. Нечто специфически мюнхенское, некое позитивное утверждение, под которым подписался бы весь мир. Но так как госпожа Афон Радольная была занята в обозрении и не могла пойти с господином Гесрейтером на скетч, он пересказал ей сюжет до небес, превознося гений актера и даже пытаясь воспроизвести его игру. Госпожа Афон Радольная... Молча слушала и вспоминала о репетициях обозрения «Касперль» и «Классовая борьба», о том, что специфически Мюнхенское произросло из западно-швейцарско-тюверленовской почвы. Но она была разумная женщина и не стала отравлять удовольствие своему агесрейтору. Сдержанно посоветовала ему своим звучным голосом не слишком демонстрировать неприязнь к патриотам,